Глава 21. первая Астрид злобно пыхтела и смотрела волчонком. Ей было ужасно больно. Ручки не слушались, болтались веревками. Пускать солнечные зайчики не получалось. Порялку убили. За порялку он ей отдельно ответит. Незнакомый демон волок ее по какому-то лесу. Очень странному, мрачному лесу. Мама говорила, что нельзя никогда никуда ходить с чужими. Астрид раньше думала, что хотя бы с котами можно, но оказалось, что и с ними нельзя, если они говорящие. Это она узнала уже после знакомства с Котей Соней. Но сейчас она не виновата. Он сам пришел, и он сильнее. астрит его хорошо подпалила, но мало. Надо было еще, но она не успела. А теперь и ручки не слушаются. Очень больно. «Пусти, гад!» – всплакнула она. Демон промолчал и только дернул ее. И Медхим злился и паниковал. Все пошло не по плану, теперь он еще и один. Аргон и Геленда, он ждал их на точке перехода несколько минут, но потом ждать стало опасно. Если за это время они не справились и не сбежали, с ними все, либо мертвы, либо в плену. С Гелендой понятно, сдохло, наверное, обнаружили фамилиары, а потом, неважно, какая теперь разница. А вот что случилось с Аргоном. Полок спал очень внезапно, так что он либо сам его сорвал, либо что-то произошло. Срывать его Аргону не было смысла, разве что он почему-то хотел убить Геленду и Метхима, Но иметхим не видел, почему бы ему этого хотеть. Они трое всегда держались вместе и помогали друг другу, так что... О, древнейший! Теперь иметхим один. Ему стало очень жалко себя, и он с ненавистью тряхнул девчонку. Все из-за нее, из-за мелкой твари. Хальд противно завыл. «Заткнись!» – прикрикнул иметхим «Или я оставлю тебя здесь, и тебя сожрут костяные коты!» Но не оставил, конечно. Это его единственное приобретение. Если он потеряет и ее, то все было зря. А иметхим так уже чувствовал, что все было как-то глупо и недальновидно. Примерно так же он чувствовал себя, когда их с Погом тащили в пасть матери демонов. И еще раньше, когда на него повесили всю вину и пришлось бежать из города. Но в те разы он был просто глупым смертным, а теперь, видимо, стал глупым демоном. Мазакреса дарила их много чем, но ума никому не добавила. Хальт снова заревел, и Метхим стряхнул ее еще сильнее и заорал, срываясь на злость. «Заткнись! Заткнись не то при душу!» Астрид шумно шмыгнула носом и попыталась не плакать. Сдерживаться было трудно, и она начала немножко задыхаться. Гостиная была разворочена. На стене и полу запекшаяся демоническая кровь и зола. Ладжа отрастила себе морду и щейки и принялась втягивать воздух. Но она без собачьего чутья поняла, что в гости явились ее сородищи – фархеримы. Муж тоже это понял и едва сдерживался, чтобы не закричать. «Я виновата, ну давай потом!» дрогнувшим голосом сказала Лакджа. Она не выпускала из рук Веронику, вцепилась так, словно угрожали отнять. Они все еще сидели в ресторане, когда их обдало яростью Тифона. Лакджа как раз принесли десерт, и она невольно сломала ложечку, а Майно вскочил и закричал, чтобы Вератор отзывал их обратно. И тот среагировал быстро, но все же не мгновенно. Слишком расслабился, успел принять на грудь, ворковал сидзукой. Были упущены драгоценные секунды, и они чуть-чуть опоздали. К счастью, с одним из торженцев Тефон и Токсин справились сами. Пса, правда, здорово потрепали, но ничего, жить будет. А вот Астрид уволокли. Возможно, убили. «Если б хотели убить, убили бы здесь», – проворчал Майна, успокаивая жену. «Ее забрали живой. Она им зачем-то нужна». «Да зачем?» – всплеснула руками Ладжа. «Шантажировать? Зачем?» у меня ничего нет». «А твой муж, бывший, он не мог? Ну, это все-таки его дочь?» – осторожно подбирал слова Дегати. не -е -е -е -е -е, подумав, отвергла эту мысль Лакджа, – «не его стиль. Он бы либо все-таки приперся сам, положив кир на санкции, либо прислал бы очередную дуреху из своих жен. Но он не может заводить новых жен, так что среди них не может быть фархеримок». «Хорошо», «Не он, так не он. А вот почему ты просто не дала дочери право призыва? Вот почему?» «Да она маленькая еще!» – закатила глаза Ладжа. «Как ты не можешь понять, что демоны не дают право призыва, кому попало?» «Это твоя дочь? Кто попала?» «Вот именно, что это моя дочь. Я ее и так целый день слышу. Мам, где шоколад? Мам, смотри, какой червяк! Мам, я покакала!» «Ладно, понял. Пойдет хотя бы в школу, дам право, наверное». «Если пойдет!» – аж всхлипнула Ладжа, снова поглядев на разгром в гостиной. В дверь сердито застучали, и не в парадную, а с черного хода. Ладжа вздрогнула, бросилась открывать, отчаянно надеясь, что это Астрид. Увы, на пороге стоял Инкодати. «Не до вас сейчас!» – ряхнула демоница, порывая захлопнуть дверь, но тут разглядела старика как следует. Тот был перемазан кровью, на шее остались следы когтей. Он зажимал рану платком и списанным письменами, и оттого распространялось целительное благоухание, но одновременно разило и скверной. «Это что у вас за гости такие?» — упер вторую руку в бок Инкадати. «Если это ваш братец был или еще кто, так я не виноват. Он сам на меня кинулся. На нож мой напрыгнул. Четыре раза самоубийца. Я так в суде и скажу». Ладжа изумленно заморгала, а когда наконец уяснила, что произошло, то неожиданно для себя Инкадати расцеловала его в обе щеки. Старик аж зафыркал от возмущения. «Спасибо!» – от души произнесла она. Майна вытер пот со лба, поняв, что только благодаря вздорному соседу они не лишились и второй дочери. «У тебя опасные родственники», – сказал он. «Давай думать, что делать». «Что тут думать? Я к матери». «Стой!» – схватил жену за руку Дегати. «Во-первых, тебе нельзя в Паргарон, и мне нельзя. Во-вторых, а если это она их послала? Если тебя как раз хотят выманить, заманить к ним в логово?» Лак осеклась. «А ведь возможно?» У нее начались вьетнамские флэшбеки. Она, вс... она вспомнила, как Кошли точно так же действовал через Асантею. И не мог ли омерзительный господин вступить в союз с кем-то из фархеримов? «Нет, это точно нет», – сходу отверг эту мысль Дегати. «Почему ты так уверен?» «Я... я не могу сказать. Просто поверь на слово, это не он. А вот твоя мамочка, она может». «Да, но зачем?» «Не будем пороть горячку», – постарался успокоить жену Майна. «Если Астрид не убили сразу, она им нужна живой. Соберем кровь, выясним все, что можем. Позеркаль этому своему загаку. Я с Вератором свяжусь». Инкодати внимательно слушал, прихлебывая чай из чашечки. Енот принес ему шоколадного кекса. Закончивший лечить Тифона снежок, уселся рядом и замурчал. Престарелый рунолог пил с протяжным хлюпанием. Давно он так не выкладывался. Возраст все-таки дает о себе знать. Сейчас демонов истреблять не так легко, как 200 лет назад. Хорошо, что все-таки не был родственник или гость хозяйки, а то неудобно бы получилось. «Можно сделать рунный круг на демонической крови», – неожиданно для себя предложил старик. «Тогда узнаем все, что знала кровь». загак потер руки, присаживаясь к Эоку. Он только что вылез из просторного гамака, где дремали две прелестные самоталер. Эти демонические гури, о которых загак мечтал, когда тосковал в своей одинокой келье, будучи смертным. Теперь их у него сколько угодно, каждый день новые. Фархиримы из высших господ и хороши собой, так что самоталир даже не всегда требует плату, иные проводят с загаком время просто ради удовольствия. Да, загак женат, ну и что же, демоны выше условности, что накладывают на себя смертные, все равно истинные чувства возможны только между фархиримом и фархиринкой, а мужчина и женщина других видов это так, ни к чему не обязывает. К око подало сигнал. Его вызывает. «О, кто же это?» Загак испытал раздражение, что отвлекают, но тут же просиял. Еще одна красавица. Тринадцатый апостол наконец-то снова сама ему зеркалит. «Привет!» Злобно протянул Загак и тут же осекся. Один из его глаз увидел «Ох, я рыть!» Загак мгновенно сбросил вызов. с него как рукой сняло, и он сосредоточился на том глазу, который смотрел на «Эм...» Как зовут этого глиномеса. Ах да, иметхим из деревенщин, только чудом не оказавшийся в числе бракованных, дегенератов. Хотя нет, он все-таки дегенерат, пробормотал Загак, посылая другие глаза кружить неподалеку. Так-так, надо сделать так, пока Эмитхим не дошел до селения, нужно его встретить, оторвать башку и вернуть ребенка матери, тогда никто ничего не узнает. А Загаг станет героем. Да, но... Что если и Медхима не удастся убить быстро? Или вообще не удастся? И Медхим уже близко. Нет, все равно надо попробовать. А, я рыть. Дземвел. Что это? Мягко спустился по дереву Пресвитер. Он не карабкался по стволу, как обезьяна или белка, просто шел в развалочку по вертикальной поверхности, словно гравитация не имела над ним власти. Крылья разворачивать не трудился. Дзимвел вообще редко летал. Он внимательно посмотрел на зареванного и побитого фархиримчика. Нет, это полукровка. Хальт, да, они официально называются так. А я, пресвитер, я нашел эту полукровку в лесу, зачем-то соврал иметхим Сзади к нему подошел Дзимвел и аккуратно забрал девочку. Оба Дзимвела осмотрели ее и один сказал. Зачем ты мне врешь, Имедхим? «Что ты наделал?» – спросил другой. «Нам было приказано не беспокоить отшельницу», – мягко сказал третий. «Есть объяснение», – быстро сказал Медхим. «Это Аргон подбил нас». «И где он?» «Мертв, наверное». Дземвел терпеливо выслушал рассказ Медхима, а затем сказал. «Не так плохи полукровки, как дегенераты. Ты следуй за мной. Мы подумаем, как разрешить ситуацию». Дземвел внимательно посмотрел на девочку Хальта, та сжалась в комочек и со страхом смотрела на незнакомых одинаковых демонов. Возможно, все к лучшему. Сам Дземвел ни за что бы не нарушил слово матери, но если другие, менее сообразительные особи нарушили заветы... Что ж, такова судьба. «Как тебя зовут?» – спросил он. «А, Астрид, я домой хочу. Можно мне домой?» «Ты уже дома, Астрид?» – благожелательно сказал Дзимвел. «Пойдем, я отведу тебя к другим детям». «Так», – медленно сказал Дегать, глядя на кровавые узоры. «Несколько бестолочей придумали я ярыть какой тупой план. Хотели тебя шантажировать или, не знаю, убедить жить с ними. Безумие какое-то». «Очень закрытая группа немного фанатичных демонов», – произнесла Ладжа. К тому же не все из них такие умные, как Загаг. Я видела, некоторых перерождение ментально подкосило. Одного особенно тупого я даже убила. Дегатя открыл рот, собираясь что-то сказать, но в последний момент передумал. Ладжа этого не заметила. Она пыталась активировать Кэузелок. Тот был уже на грани, но уже давно работал с огромным трудом, почти расползался в пальцах. Но, возможно, на еще один вызов его все-таки хватит. И да, хватило. Перед внутренним взором появился загак. Ладжа услышала его противный, якобы чувственный голос, а потом Паразит вдруг сбросил вызов. Ладжа закричала, позвала Летуона, тот не отозвался. Сквозь пальцы протекла вонючая жижица. Кэузелок окончательно исчерпал ресурс. Что ж, возможно, Зимиски выдаст ей другой, когда доработает свое изобретение. Надо, кстати, отметить время в отчете, но это потом. Сейчас есть заботы поважнее. Вератор тоже растерялся, когда узнал о случившемся. Дегатти сам понимал, что его друга просто сеть специалистов разного профиля, а не армия для штурма Паргорона. Даже если он соберет всех своих боевиков во главаре с Хаштубалом, это ж война, война с темным миром. Дегатти представил, в какую кабалу его загонит такая услуга, и ему аж поплохело. Он не расплатится и за тысячу лет. Сальван тоже не пойдет на Паргарун штурмом из-за внутренних демонических разборок. Ладжи светоносной покровительствует, но ее же не буквально прикрывает лайн Салары. Она все равно демон, ее дочь тоже демон, а муж хоть и парифатец, но даже не севегист. Можно попросить Киталану пробить что-нибудь по своим каналам, но тут явно не та ситуация, которую можно решить дипломатией. Майна с Ладжой попробовали призвать Астрид. За малолетством у нее пока нет слова вызова, но они ее родители, у них есть способы проще. Кровное родство с Ладжой – связь матери и дочери. Дегати и Инкадати быстро составили заклинание. Вздорный старикашка помогал соседям с каким-то нездоровым интересом, но Ладжа не обращала внимания на хищный блеск его глаз. Конечно, ничего не вышло. Если бы похищенных можно было просто призвать, демоны бы и не тратили на это время. Блокировать кого-то от призыва – самое простое дело, а для призыва императивного нужно быть незаурядным спецом именно в этой сфере, да еще и обладать какой-то особой властью над объектом. Дегати помрачнел еще сильнее. Он, так уж вышло, знал о фархеримах больше, чем его жена, но был вынужден помалкивать. «Ну хотя бы отклик есть», – сказала Лакджа, – «она жива». Вероника тихо заплакала, и мама принялась ее кормить отвернувшись от Инкадати. «Кстати, я на вас жалобу в кустодия написал», добродушно сказал тот. Астрид из-под смотрела на четверых крылатых демонов, а они смотрели на нее с особенным интересом, огромный, золотой желтоглазой с буйными рыжими кудрями. Он долго изучал ожог, который Астрид оставила злобному дядьке, а затем велел. «Повтори». «Нет!» – отказалась Астрид. Ее все еще не слушались руки, и даже если б слушались, не будет она ничего делать для этих магиозов-вонючек. Как только мама с папой придут, им всем конец. Демоница с блестящей белой кожей подошла ближе, уселась на корточки и взяла Астрид за руку. Та взвизгнула, но боль тут же ушла. Лицо демоницы на миг исказилось, а у деревца неподалеку вдруг сломались две ветки. — Повтори, — снова приказал золотой демон. Нет! Снова отказалась Астрид. Теперь уже только из вредности. Ишь ты, с некоторым одобрением произнес золотой демон. Почему? Вы злые. Я вам ничего не буду делать. Я вас убью и выпоташу. Все, кроме серебряного с черными волосами, громко засмеялись. Астрид это не понравилось. Я устрою геоцинт! пригрозила она, шмыгая носом. Золотой широко улыбнулся и потрепал ей волосы. В его глазах светилось одобрение. Серебряные и белые тоже смотрели на Астрид беззлобно. Почему-то ее ужасная угроза их наоборот повеселила. Дураки, она им еще покажет. А вот черный демон какое-то время таращился на Астрид так, как будто читал книжку, а потом отвернулся. Он перевел взгляд на того злого, что Астрид сюда притащил и спросил: Ну и зачем? Зачем вы это сделали? Тот же вопрос кивнул золотой. И Медхим, для чего? Они хотели вынудить отшельницу присоединиться к нам, медленно произнес Серебряный, привести детей, выслужиться перед нами и матерью. Какой ты глупый и Метхим, поморщилась белая. Мне тебя даже лечить не хочется. Но она все-таки его вылечила. Просто посмотрела, вздрогнула, и у Имедхима все зажило, а на другом дереве обуглилась кора. Ты так все деревья изведешь, произнес золотой. Имедхим, что тобой двигало? Астрид молча стояла и слушала. Она не очень много понимала, но смекнула одно. Злого дя и Метхима остальные демоны тоже считают вонючкой. «Я домой хочу», – подала голос она. «Он мне руки сломал». Но большие демоны ее не слушали. Они ругали и Медхима, и обсуждали, что им делать. «Мы этого не планировали», – сказал Серебряный, сложив руки перед лицом. «Но в самом деле это дочь Дема Лорда и Отшельницы. Нам это может быть полезно». «Хальты почти фархиримы, согласился Золотой. «Ее можно воспитать». Это Астрид не понравилось. Кажется, возвращать ее не хотят, а собираются воспитывать. «Я пойду в туалет», – заявила она как можно более правдивым голосом. «И ты за мной не ходи». Снова почему-то рассмеялись все, кроме Серебряного. У того немножко вытянулось лицо. «Ты не хочешь в туалет», – сказал Черный. «Побудь пока с нами». «Тогда я хочу кушать!» «Ты ела совсем недавно, но да, ты хочешь кушать!» «Халь, ты...» «Сбежать у тебя не получится», сказала Белая, «и не следует, вокруг только дикий лес и чудовище». «Я отведу ее в ясли», сказал Серебряный, их стало два, один взял Астрид за руку, второй остался с другими демонами. По дороге Астрид ныла, что хочет домой, но это не помогало. Серебряный просто сел на корточке и сказал... Вот что, если твои родители придут за тобой, я тебя им отдам, а если нет, жди, пока не научишься сама ходить сквозь кромку. А ты можешь? Отведи меня! Не хочу. Твои родители обиделись на нас, они мне не обрадуются. Его слова казались разумными, но все-таки не вполне, но Астрид было неполных пять лет, и она не сумела понять, что не так. К тому же у серебряного демона единственного были рога. А значит, он на самом деле самый злой. Или главный. Нет, злой. У главных на голове короны, а не рога. Рога у злых. Так мама говорит. Ладно, смирилась Астрид. «Мы и так должны Савнару погроб жизни», сказала ладжа когда Инкадати допил чай и распрощался. «Да, я знаю, он каждый раз это говорит», кивнул муж. «Но это самый простой способ, что мы теряем, если попросим. Его доброе расположение» промямила Лакджа. Майно вздохнул. Он и сам не хотел обращаться к Тля-Бушуку. Еще на ПОСС начальных курсов их предостерегали от обращения к демонам без реально веской причины. «А похищение дочери – это не веская причина?» – уперла руки в бока Лакджа. «Ты же сама не хочешь обращаться к Савнару?» «Не хочу, но это лучший вариант». И Лакджа потянулась за К-узелком. Ах ты черт, она растерянно поглядела на кучу гнили. Другого средства межмировой связи у нее нет. Слишком уж заковыристая эта штука. Проблема, согласился муж. А его слова вызова ты не знаешь? Нет, поджала губы Во дворце он просто появлялся, если окликнуть. А если не появляется, то и не появится, хоть ты плач. Ладно, он наверняка есть в книге тайных имен, вздохнул Майна. Я рыть не люблю это делать. Астрид играла с детьми. Неожиданно казалось, что у похищения есть свои плюсы. Ее отвели в ясли, такой как бы большой дом из причудливо сросшихся деревьев и с куполом из цветущих лиан. Цветочки красиво светились, ягодки повсюду свисали, на улице было темно, как поздним вечером, но никто не спал, а внутри было светло и сухо. Астрид накормили чем-то необычным, но очень вкусным, а потом она встретилась с целой кучей других демонят, Они были очень похожи на нее, только без анклавов и солнечных зайчиков. Ничтожество. Убедившись в своем превосходстве, Астрид с удовольствием стала с ними играть. Они научили ее игре в майста и чапы, когда одни догоняют, а другие убегают. Совсем как Огробек, в который Астрид играла со смертными детьми. Но тут была важная разница. Крылья у всех, не только у нее. И другие дети летали лучше. Это Астрид расстроило. Она оказалась худше в новой игре. Даже те, кто был младше, даже глупые трехлетки, даже они летали лучше. Мама говорила, что у Астрид слабый какой-то там, что у нее слабое внутри, поэтому ей надо почаще тренироваться. Но Астрид ленилась тренироваться, а теперь поняла, что мама права. Еще мешала одежда. Тут все почему-то ходили без нее и смотрели на Астрид как на тупую. «Ты просто хальт!» объяснил ей золотой мальчик с кудряшками. Хальты почти как храки. И все дети почему-то засмеялись. Астрид не поняла, почему, но ей не понравилось. Потому что все смеются, а она нет. Потому что если все смеются, кроме тебя, то смеются над тобой. Тогда она толкнула мальчика. Тот зашипел и толкнул в ответ. Гораздо сильнее. Астрид упала в грязь и на дни снова засмеялись. Ты злой демон и должен страдать сказала Астрид, выставляя ладошку. Она пустила слабенького зайчика, она уже научилась делать его разным, но мальчик все равно завопил от боли и у него задымилась кожа. «Так нечестно! выкрикнул он. «Маленьким нельзя мне! Больно!» Гемонята переводили взгляды с Астрид на золотого мальчика, решалось, кто будет главным. Мальчик это тоже понял и бросился на Астрид он оказался очень сильным он больно кусался царапался и чуть не выдавил астрид глаза она привыкла что любой смертный ребенок проигрывает ей сразу же а мама к тому же запрещала драться всерьез поэтому сначала астрид крепко отмутузили но потом она поняла но потом она поняла что так дело не пойдет он ее убить хочет что ли но ну, так она сама его убьет когда в ясле заглянул серебряный демон с рогами там стоял ор А двое детей катались в бешеном клубке зубов и когтей. Крылья лупили как попало, хвосты хлестали по глазам. Маленькие демонята шипели друг на друга и называли вонючками. Ну, конечно, вздохнул серебряный, становясь двумя. Каждый схватил по ребенку. Первым делом дети апостолов попытаются убить друг друга. Я даже не удивлен. Астрид поглядела на него с ненавистью. Опять этот рогатый. Противный он какой-то, как рыба дохлая. «Пусти меня!» – завопила она, кусаясь и царапаясь. «И меня!» – крикнул золотой мальчик, легая серебряного в живот. «Я папела скажу!» Мальчик был обожженным. Один серебряный осмотрел его, убеждая, что ничего серьезного не повреждено. Другой поднял перед собой Астрид и спросил. «Что у тебя за ме?» Астрид молча высунула язык. «Не скажет она ему. Знаешь, я бы мог отвести тебя домой за это ме» задумчиво произнес Серебряный. «Ага, значит, он все-таки может отвести ее, но не хочется отдавать зайчиков, они очень полезные. А если он ее обманет, тогда она останется здесь и даже зайчиков не будет. Тогда другие дети ее просто побьют, потому что она хальт, а хальт почти как храк». «Обойдешься», — сказала она. «Хорошо», — сказал Серебряный. «Не глупый ребенок». «Ме нельзя отобрать, даже пытками или шантажом. Оно просто не покинет тебя, если ты на самом деле не хочешь с ним расставаться. В противном случае за них бы постоянно дрались и воевали». Когда Серебряный ушел, и Астрид золотым мальчиком установили шаткое перемирие, тот похвастался, что его папа – один из апостолов. «Огиб левнитель», – важно сказал он, чуть цокнув через дырку в зубах. Астрид это не впечатлило. «Подумаешь, ливнитель, ее мама тоже дождик делать умеет». «Подумаешь, а мой папа...» «Так, срочно, срочно придумать кудесное прозвище. Как же там его называла мама?» «Майна Доминатор». Дети не поверили. Уж кого-нибудь с таким кудесным прозвищем они бы знали. «А он не живет тут», – пнула камешек Астрид. Он такой кудесный, что живет в стране, где колдовством поставили мир на колени. Он там один из самых главных. Вот так-то. Теперь в глазах демонят появилось некоторое уважение. Не очень много, потому что она все равно хальт. Но папа у нее похоже важный. Наверное, колонию управляет. Да, ну, не поверил золотой мальчик. Она влется. А у тебя зуба нет, разжала ладонь Астрид. Он у меня. «Ну и кто теперь прав? А?» Аргумент был настолько веским, что все мгновенно переметнулись к кастрид, и она впервые почувствовала, что домой-то можно и не торопиться. «Здесь есть шоколад?» – важно спросила она. Метхим, проверь, верно ли я тебя понял. Мы получили маленькую самочку хальты и гипотетическую, очень злобную возможность того, что отшельница ради ее безопасности вступит в наши ряды». А потеряли двух взрослых фархиримов из первородных, не самых лучших из нас, но тем не менее, ты считаешь это успешной операцией?» И мидхим втянул голову в плечи, пресвитер, ревнитель, мученица и анахарет смотрели на него, как на кучку, оставленную айчапом. «Разве подобный шантаж в принципе имеет шансы на успех?» – спросила мученица. Вот у меня украли сына, к примеру. Возможно, чтобы он жил, я и соглашусь какое-то время выполнять их приказы. Но я не стану их другом и при первой же возможности постараюсь сына выкрасть, а им отомстить. Зачем нам вообще такой союзник? Апостолы немного поразмыслили. Потом мученица спросила. Эмитхим, человек, который был сырьем для твоего рождения, сколько ему было лет? иметхим замялся, а нахарет посмотрел на него и ответил. Неполных девятнадцать. Апостолы переглянулись, ну да, в сравнении с ними он юнец, видимо, как и погибшие, как их звали. Аргон и Геленда, сказала Нахарет. Аргона я знал, он был моим помощником. Возможно, в этом есть и моя вина. Как-то раз я упомянул при нем отшельницу. Он стал расспрашивать. Я ничего не скрыл от него. Я увидел, что он заинтересовался, но полагал, что интерес праздный. Из него проросло. Я прошу прощения, что не разглядел большего. Было бы о чем печалиться, отмахнулась мученица. Что будем делать с этим? И Медхим, вы какое-то время наблюдали за отшельницей, тихо сказал Пресвитер. Что она собой представляет? И Медхим набрал в грудь воздух и заговорил, излагая все детали и подробности, что видел сам, что видели Аргоны Геленда. Апостолы внимательно его выслушали, а потом ревнитель молвил: Негоже ребенку расти в таком месте. Отшельница изначально была порченной и растленной. Ее почти с рождения забрали в вертеб Бхетшедария. А теперь все еще хуже. Она живется смертным, словно сровней. Думаю, о ней мы можем забыть. А вот ребенка спасти еще возможно. Я лично возьму ее под опеку. Это хальт, напомнила мученица. Да, порченная кровь, согласился ревнитель. Но в приемлемых пределах. К тому же вы помните, кто отец этой Астрид? осведомился Пресвитер. Если с темным балаганщиком внезапно что-то случится, она – кандидат в наследники. У балаганщика столько детей, что хватит населить вместе Чепль, фыркнула мученица. И вряд ли он составит завещание в пользу Хальта. Тем не менее, она его дочь, повторил Пресвитер. Однажды в далеком будущем это может пригодиться. К тому же у нее ценная ме, редкое в наших краях. Пусть растет среди нас, как одна из нас она хорошая девочка, уже подружилась с твоим сыном Агиб». «И кто победил?» – спросил ревнитель. «А что со второй дочерью отшельницы?» – подал голос Анахарет. «Ничего», – сказал Пресвитер. «Это смертный щенок, трагическая ошибка. Мы можем ее исправить, но нам от этого никакой пользы. А отшельницу это озлобит еще сильнее. Пусть живет, забудем о них. Но Хальт останется с нами, это ведь все-таки демоненок» произнес ревнитель. Ему не место среди смертных. «Исчокнутой мамашей», добавила мученица. И Мидхим облегченно выдохнул. «Ладно, на награду рассчитывать нечего, но его, кажется, и не накажут. По крайней мере, не слишком сильно». «Надо обсудить полным составом», сказал пресвитер. «Ассасин на миссии, но остальных я сейчас созову. Загак, я вижу твой глаз. Можешь зайти». Савнар колотил хвостом по полу. Он был занят чем-то важным, когда Майна с Лакджой осуществили призыв и долго не отзывался. Пришлось звать очень настойчиво, чтобы в круге наконец появился недовольный рыжий кот. Осмотрев разгромленные комнаты, понюхав труп в и раздавленную куклу, Савнар брезгливо чихнул и сказал, «Лакджа, у меня много работы, и я не могу все время решать твои проблемы». Если не справляешься со воспитанием дочери, вернем ее хальтеркороку. Нет, возмутилась демоница. Не хочешь помогать? Ладно, я справлюсь сама. Савнар вздохнул. Он тоже в свое время давал обещание, что будет заботиться об Бастрит, если с ее мамой что-то случится. Правда, с ней ничего не случилось. И спасибо за это как раз Савнару. Но все равно старый Бушук чувствовал некоторую ответственность. «Я не могу отправиться в Паргорон, поникшим голосом сказала Ладжа. «То есть могу, но просто скажи, Хальтракарок, она нас прочно забыл, если я или Майна пересечем кромку?» «Пока не стоит», – быстро сказал Савнар. «Он как раз недавно о тебе вспоминал. Спасибо Асмадею. Хотя он, кажется, и не забывал. Думаю, он сразу почувствует, если ты пересечешь границу». Супруги Дегати одновременно вздохнули. Они сидели на диване по десятому кругу, обсуждая все возможности. Возможности выходило как-то не очень. Им в паргарон нельзя, но даже если было можно, а что дальше? Нельзя же просто прийти туда и сказать Отдайте нашу дочь. Ну, то есть можно, но демоны ж не для того ее похищали. Если это какая-то ошибка, недоразумение, так Астрид уже бы вернули. Значит, она им либо для чего-то нужна, либо с ее помощью туда как раз хотят заманить кого-то из родителей или обоих сразу. К тому же непонятно, куда именно идти, где именно искать. Паргарон большой. Астрид могли утащить куда угодно. Известно, что фархеримы живут где-то в обители мозакрес, но эта обитель тоже большая, она размером почти с Мистерию. И фархеримы надежно скрываются в секретной деревне, потому что их положение среди других демонов остается шатким. «У меня есть ми-отслеживание» напомнила Лакджа. Фархиримы надежно скрываются в секретной деревне, их очень сложно обнаружить, даже с демонической силой, но даже если их все-таки найти, ну снова, что дальше? Их там 200 голов, 200 взрослых, высших демонов, 12 из которых апостолы, твари не хуже Лакджи. Но спасибо. Я не в том смысле. Апостолы, монстры, не слабее Лакджи, одолеть без шансов, выкрасть, «Почти без шансов. Слишком мало информации. Даже кому-то вроде Хаштубала соваться прямо к ним в логово будет самоубийством. Опять-таки Мазакрес вряд ли будет молча смотреть, как убивает ее детенышей. А на дочь Дима Лорда, предположил Дегати, может поэтому?» «Может», – согласился Савнар. «Требований не было?» «Не было», – кивнула Ладжа, вдруг наморщив лоб и повернувшись к Майна. «Апостолы в смысле?» Она не стала спрашивать, откуда муж знает это слово и вообще такие подробности о Фархиримах. Давно поняла, что дело в одной из баек Фанхофена, Знала прекрасно, какие условия ставит паргоронский корчмарь своим слушателям. Она и сейчас-то расслышала только какой-то обрывок мысли, случайный отголосок. Но апостолы, она значит тоже. Ладжа вдруг почувствовала себя очень важной, даже немного подросла. А майна еще ей внушал что ничего особенного не приобрел. А вот оно что. О чем ты думаешь, у нас дочь пропала? Побольше уважения, когда обращаешься к апостолу». Теперь уже Ладжа крепко задумалась. Может, если она тоже апостол, то они смогут договориться миром. Хотя нет, глупость. Похищение детей явный акт агрессии. Они ей не друзья. «Не друзья», – кивнул напряженно размышляющий муж. «Слушай, глупая мысль, но а что, если обратиться к кошленатхуму? Ты шутишь, что ли?» – не поняла Ладжа. «Просто он ненавидит Фархиримов. Я знаю, прикинь!» «Ладно, ладно, просто в порядке бредовой идеи». Все снова задумались. На стене мерно тикали часы. Ладжа ожесточенно кусала губу. «Не могу так сидеть!» – поднялась она наконец. «Я пойду туда. Может, Хальтракорока не заметит». «Куда туда?» – спросил Савнар. «Ты знаешь, где они живут?» «Нет, но ты наверняка знаешь, кто их бухгалтер, а он знает, где они живут. Все просто!» Савнар пристально уставился на Лакджу. «Это внутренняя информация ладжа произнес он. «Я не могу раскрывать такие вещи!» «Ты их бухгалтер?» – подозрительно прищурилась демоница. «К сожалению, нет». Дегатя вдруг вскинул голову, привел взгляд с ладжина на совнар, потом снова на ладжу. «Извини, что зря побеспокоили, Савнар», – сказал он. «Спасибо, что навестил. Заглядывай при случае». «Что-то придумал?» – хмыкнул Бушук. «Ну и хорошо. Спрашивать не буду». Майна хранил молчание, пока совнар не исчез, пока след его ауры полностью не растворился. Только после этого волшебник повернулся к Лакдже и сказал: У меня есть идея, но понадобится время на подготовку, пара дней возможно. Если Астрид не убили сразу, пару дней она потерпит, кивнула Лакджа. Что за идея? Тебе она не понравится, вздохнул Майна. Или наоборот. Понравится.